Орфоэпия. Орфоэпия от греческого «орфос» – прямой, правильный, плюс «эпос» – речь, то есть правильная речь. Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержится правила произношения звуков и ударения в словах. Орфоэпия – законодатель произносительных норм литературного языка в его устной форме. Произносительные нормы касаются как гласных, так и согласных звуков, а также ударения в словах. Орфоэпические нормы отражены в специальных словарях, орфоэпических и словарях ударений. Фонетический разбор слова, порядок разбора. Слоги, ударение. Гласные звуки, ударные и безударные. Какими буквами обозначены? Согласные звуки. Звонкие, в том числе сонорные, и глухие. Парные и непарные. Твердые и мягкие. Парные и непарные. Какими буквами обозначены согласные? Образец разбора. Лес. Устный разбор. В слове лес один слог. Ударение падает на гласную Е. Гласные звуки. Первый – Э, ударный, обозначен буквой Е. Согласные звуки. Л, сонорный, мягкий, обозначен буквой Л. С, глухой, твердый, обозначен буквой С. В слове «лес» три звука, три буквы. В письменном разборе звуки выделяются квадратными скобками.